Глава седьмая «Ваш оп меня просто ошеломил, — заметила Карл, — и этот домик, который он соорудил на краю света...» «Он оскорбился бы, если бы услышал, что вы назвали его жилище домиком, — сказал Максвелл, — это хижина, и он ею гордится. Переход из пещеры прямо в дом был бы для него слишком тяжел, он чувствовал бы себя очень неуютно». Хм, «Из пещеры?» «Он и самом деле жил в пещере?» «Ой, я должен вам сообщить кое-что про моего старого друга Опа», «сказал Максвелл. Он записной врун. Его рассказам далеко не всегда можно верить. Эта история про каннибализм, например, мне сразу стало легче на душе, чтобы люди ели друг друга. Брррр!» «О, каннибализм в свое время существовал, это известно точно»,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 и никто не знает, насколько мне известно». ну вы же сверхъестественник». «Да, конечно, но я всегда работал с маленьким народцем, специализируясь по гоблинам, хотя меня интересуют и все остальные, даже баньши, хотя трудно вообразить более коварные и скрытные существа». «А, ну, значит, имеются и специалисты по духам. Что они говорят?» «Вероятно, довольно многое. Написаны тонны книг о привидениях, призраках и прочем».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 Он того и глядится скользнет на скоростную полосу, но ну, просто, ну, ничего не соображает и засыпает где угодно и когда угодно, ни о чем другом, кроме еды и сна он вообще думать не способен. Максвелл нагнулся и сдвинул Сильвестр на прежнее место. Сильвестр сонно заворчал.